почему человек, который так боится набегов варваров, покупает себе имение в самой опасной части города, возле речных врат? И это при том, что у него уже было другое в безопасном месте, откуда при малейшей угрозе не трудно скрыться в горы. И почему Дзянь Моу никак не отомстил за то, что Дакей увёл у него лучшего учителя фехтования? На всё это мог быть только один ответ. Да Кей и был советником Дянь Моу, именно ему принадлежал план создания независимого княжества здесь на границе, и наконец Дянь Моу сказал мне об этом самое лично. Когда же — Ваша честь! — воскликнули в один голос десятник Хун и Ма Жун. Дао Гань и Дзяо Дай молча смотрели на судью изумленными глазами. — Когда Дзянь Моу умирал? — сказал он. — Нам всем показалось, что он простонал «да». Как я мог не догадаться? Человек умирает, с трудом шевелит языком, пытается сказать самое главное в данном случае имя убийцы начальника баня, а именно Дотея. Да, Огань изо всей силы ударил кулаком по столу и со значением посмотрел на остальных. — Должен добавить, — продолжал судья Ди, — что подсказку мне дал отшельник в халате, расшитом журавлями. В самом начале нашей беседы он принял сказанное мною «да». За фамилию «да», по крайней мере, мне так показалось. Вспоминая эту странную беседу, я начинаю подозревать, что старец ни одного слова не сказал просто так. Судья Ди Осекса. Какое-то время он сидел молча и поглаживал бороду головой. Затем он обвёл взглядом комнату и промолвил окрепшим голосом: "Завтра я завершу дело до теям. Обвинение в измене трону самое серьёзное из возможных. Убийство начальника баня бледнеет в сравнении с ним". И в том же присутствии я завершу дело об убийстве генерала Дина. Средняя фраза судьи удивила его помощников во второй раз за вечер, а они заговорили все наперебой. Судья Ди поднял руку. "Да", сказал он. "Мне наконец удалось найти разгадку этого необычного и запутанного дела. Человек, который убил генерала, оставил свою подпись. Значит, это всё же бесстыжий мошенник, у, взволнованно восклицал Хунь. "Завтра", сказал спокойно судья Ди, "вы узнаете, как генерал Дин нашёл свою смерть". Он отхлебнул чаю, а затем продолжил: "Сегодня Мы сильно продвинулись, но остались ещё две тревожащие загадки. Первая требует немедленного решения это судьба исчезнувшей белой орхидеи. Вторая не столь важна, но также должна быть разрешена. Я имею в виду картину правителя. Если мы не докажем, что госпожа Да и её сын Шань законные владельцы половины имущества покойного, они навсегда останутся бедняками, ведь имение Докея будет конфи конфессу... скована как собственности изменника. К несчастью Докей уничтожил завещание, которое он обнаружил в свитке. Признание Докея не отменяет того, что на смертном адре старый правитель завещал картину госпоже Да и её сыну, а всё остальное Докею. Власти, а в особенности имущественный приказ, будут следовать этому устному волеизъявлению при конфискации собственности дакея, так что, если я не разгадаю тайну картины, госпожа и ее сын останутся ни с чем. Да, угань кивнул, он задумчиво теребил три длинных волоса. на левый щитке. Затем он спросил: "Сначала мы не знали, что Докей намеревается захватить город. Мы знали только, что он отведчик в деле по наследству. Почему Ваше Честь так заинтересовалась делом?" "Да, против да